Глава 20 Извини, меня дочь ждет. Афина порывается выйти из машины, но я удерживаю, резко хватая ее за руку. Точнее, пытаюсь удержать, ведь мои прикосновения ей, как раскаленный утюг. Посиди, цежу сквозь зубы. Я все еще пытаюсь взять себя в руки и не вспылить. Вот эта мелкая кроха с огромными сияющими глазищами. Это. Моя дочь? Меня обдаёт холодной волной, и где-то глубоко внутри становится неприятно-слякотно. Не знаю, что сказать, но что-то выдавить из себя сейчас просто обязан. Что-то. Хоть что-то. Твою ж... Все обрушившиеся на меня когда-либо проблемы сейчас кажутся пылью, чем-то незначительным. Ты пока приходи в себя, а у меня куча дел. Если хочешь, позвони позже. Обещаю ответить. Я, как завораженный, на нее смотрю, язык как вата. Обещает? А ее спрашивать кто-то будет? Потрясение настолько велико, что я никак не могу отреагировать. Дочь. И не просто маленький комочек, который даже двигаться сам не умеет. Девочка уже вполне подросшая, ей целых три года, наверняка понимает все. Я блокирую двери. Ничего, подождет Афина, пока я соберусь. Мне от силы надо еще полминуты. Нет, ну, три года. А если бы не стечение обстоятельств, ты бы никогда так и не рассказала? А ты что, сильно бы расстроился? А ты какое-то право имела решать за меня? Нездержанно повышаю голос. Меня сейчас на лоскутки порвет, особенно от стальной решимости в глазах этой ведьмы. Так ты же все за меня решил в свое время. Какие теперь претензии? Ну ты, зараза. Потрясённо качаю я головой. «Знаешь, частично это ты меня такой сделал. Хотя, спасибо, я стала осмотрительнее и сильнее». У меня телефон трезвонит в кармане, я раздосадованно сбрасываю вызов. Потом еще раз. На третий раз все же отвечаю. «Тео, перезвоню, занят!» «Общий сбор!» Орёт он в ответ. «Срочно!» «Да понял я, понял, перезвоню сейчас!» Афина гнет свое. «Тебе некогда, мне тоже. Я, честно говоря, считаю, что нам и обсуждать нечего, поэтому давай, поэтому давай ты закончишь строить из себя деловую даму и будешь ждать моего звонка. И лучше бы тебе сразу ответить, а не играть со мной в дурацкие игры. Пока можешь быть свободна». Она выпучивает глаза, теряя до речи. Моргает, ошарашена. Потом отворачивается и, едва сдерживая поток несвойственный, ей ругани, молча выходит из машины. Даже дверью не хлопнула. Какая неслыханная выдержка, надо же. Перезваниваю Тео. Надо ехать, нужно срочно обсудить дела. Пока еще не переключился на другие заботы, вбиваю в поиск «заказать торт без яиц». И офигеваю от того, что я... не в состоянии найти приличный, достойный десерт. Вовремя соображаю, что тупо не успею разобраться с гребанным тортом. Передоверяю это ответственное, как оказалось, задание помощнице, дотошно объясняя, что именно мне нужно. Скидываю адрес доставки. И строго требую мне отзвониться, когда особенный торт будет найден. Только после этого перезваниваю Тео. Они с Яном меня, оказывается, уже ждут. И все еще пришибленный сообщаю, что выехал.